Бассейн Амазонки, Бразилия Меня привезли с завязанными глазами, чтобы я не смог найти дорогу к гостеприимным хозяевам. Их называют яномами – свирепые люди. Неизвестно, что позволило им пережить кризис не хуже, а может быть и лучше самых развитых стран. Предположительно, воинственный нрав или жилище, укрепленные на самых высоких деревьях. Неясно также, кто им Фернандо Оливейро, полудохлый белый наркоман с края мира. Гость, талисман или пленник. «Я все-таки врач», — говорил я себе. «Да, я богат и становлюсь богаче с каждым разом, но хотя бы успехом своим, что делаю нужное людям операции». Я не просто кромсаю и перекраиваю носы подросткам или прилаживаю суданских жеребцов трансвеститским поп-дивам. Ходили слухи, что до войны у суданских мужчин, обвиненных в супружеской измене, отрезали половые органы, которые затем продавали на мировом черном рынке. Я врач, помогаю людям. А если это так аморально для самоуверенного лицемерного севера, почему его обитатели беспрестанно ко мне обращались? Пакет, уложенный в сумку-холодильник для пикников, прибыл из аэропорта за час до появления пациента. Сердце – редкая штука. Это не печень, не кожа и уж точно не почки, которые после принятия закона о предполагаемом согласии можно достать почти в любой больнице или морге страны. Его проверили? На что? Чтобы проверять, надо знать, что ищешь. Мы тогда не знали о бродячей чуме. Нас заботили традиционные заболевания – гепатит или ВИЧ. Но даже на них времени не хватало. Почему? Потому что перелет и без того получился слишком долгим. Органы нельзя вечно держать на льду. Мы и так испытывали судьбу. А откуда его доставили? Скорее всего, из Китая. Мой посредник действовал в Макао. Мы ему доверяли. За ним не числилось ни единого промаха. Когда он говорил, что пакет чист, я верил на слово. Мне ничего другого не оставалось. Он знал, чем рискует, как и я, как и пациент. Гермюллер. Мюллер, кроме обычных болезней сердца, имел несчастье страдать чрезвычайно редким генетическим дефектом. Декстрокардией с транспозицией органов. Его органы располагались с точностью наоборот – «Печень слева, сердце справа» и так далее. Вы понимаете, с какой проблемой мы столкнулись? Мы не могли пересадить обычное сердце, повернув его в другую сторону. Оно не стало бы работать. Требовалось свежее, здоровое сердце донора с тем же дефектом. И где бы нам еще выпало такое счастье, как не в Китае? Что, правда счастье? И политическая целесообразность. Я объяснил посреднику, что мне надо, и вот... Пожалуйста. Через три недели получил электронное письмо с одной простой фразой. Есть вариант. И вы сделали операцию? Я ассистировал. Операцию делал доктор Сильва. Он был престижным кардиохирургом и занимался самыми сложными случаями в больнице израилита Альберт Эйнштейн в Сан-Паулу. Заносчивая сволочь. Даже для кардиолога. Бедное мое самолюбие. Работать с этим... Под началом этого придурка, который обращался со мной как с первокурсником. Но что делать? Геру Мюллеру нужно было новое сердце, а моему домику на пляже – новое травяное джакузи. Герр Мюллер так и не очнулся от анестезии. Симптомы начали проявляться, когда он лежал в послеоперационной палате. Ему едва наложили швы. Температура, пульс, сатурация кислородом – Я забеспокоился, чем, судя по всему, задел моего более опытного коллегу. Он сказал, что это либо обычная реакция на иммунодепрессанты, либо просто осложнения, предсказуемые для 67-летнего больного мужчины с излишним весом, который только что пережил самую травматичную процедуру современной медицины. Удивительно, что он еще не потрепал меня по голове, урод. Сильва велел мне ехать домой, принять душ, поспать. Возможно, вызвать девочку или двух. Короче, расслабиться. Он останется присматривать за пациентом и позвонит мне, если будут изменения». А левый зло поджимает губы и бросает в рот щепотку каких-то непонятных листьев, которые лежат подле него. «И что мне было думать? Может, дело в лекарствах, в ОКТ-3? Или я просто слишком нервничал? Это была моя первая пересадка сердца. Что я знал?» И о ней же я беспокоился так сильно, что о сне даже речи быть не могло. Поэтому я сделал то, что делает любой хороший врач, когда его пациент страдает. Отправился в город. Я танцевал, пил, предавался разврату, черт знает кем и чем. Даже не сразу сообразил, что вибрирует мой телефон. Черт знает, сколько времени прошло, прежде чем я взял трубку. Грациэла, моя секретарша, была на грани истерики. Она сказала, что час назад Гермюллер впал в кому. Не успела она договорить, как я был в машине. Полчаса гнал к клинике, каждую секунду проклиная Сильву и себя. Значит, я не зря волновался. Значит, я был прав. Можете назвать это самолюбием, пусть мне тоже ничего хорошего не светило, но я все-таки ликовал. Наконец-то Сильва запятнал свою безупречную репутацию и сел в лужу. Когда я приехал, Грацелла пыталась успокоить рыдающую Розе, одной из медсестер. Бедняжка была явно не в себе. Я хорошенько ударил ее по щеке. Она тут же стихла и спросил, что происходит. От чего у нее на халате кровь? Где доктор Сильва? Почему некоторые из пациентов вышли из палат? И что это за чертов грохот? Она рассказала, что у Гера Мюллера внезапно остановилось сердце. Реаниматоры пытались оживить его. Когда Гер Мюллер открыл глаза и укусил доктора Сильву за руку. Они стали бороться, Рози хотела помочь, но ее саму чуть не укусили. Она оставила Сильву, выбежала из палаты и заперла за собой дверь. Я едва не рассмеялся. Нелепость какая. Наверное, наш супермен ошибся, поставил неверный диагноз, если такое возможно. Гермюллер просто поднялся в ступоре, ухватился за доктора Сильву, чтобы сохранить равновесие. Должно же быть разумное объяснение. Однако на ее халате кровь, а в палате Гера Мюллера шум. Я вернулся в машину за пистолетом, наверное, чтобы просто успокоить Грацелу и Рози. «Вы носили с собой пистолет?» «Я жил в Рио. Что еще мне носить в кармане? Жеребца?» Я подошел к палате Гера Мюллера, постучал несколько раз. «Ничего. Я шепотом позвал его, и Сильву по имени никто не ответил». Тут я заметил, что из-под двери тонкой струйкой бежит кровь. Я вошел и обнаружил, что ею залит весь пол. Сильва лежал в дальнем углу. Мюллер скорчился над ним белой толстой спиной ко мне. Не помню, как я привлек его внимание, позвал, ругнулся или просто стоял столбом. Мюллер обернулся ко мне. Из его открытого рта вывалились куски кровавого мяса. Швы на груди разошлись. Из разреза сочилось какое-то густое черное желе. Он неуклюже встал на ноги и медленно поплелся ко мне. Я понял пистолет, целя в его новое сердце. Это был израильский Desert Eagle, большущий и внешнеэффективный, почему я его и выбрал. Я никогда не стрелял из него, слава богу. Спуск оказался тугим, отдача слишком сильной. Пули ушли высоко, в прямом смысле слова снеся Мюллеру голову. «Счастливчик, что скажешь?» «Да. Счастливый дурак стоял с дымящимся пистолетом и чувствовал, как по его ногам течет теплая моча. Теперь уже меня били по щекам. Грацели пришлось ударить несколько раз, прежде чем я пришел в себя и позвонил в полицию». «Вас арестовали?» «Вы с ума сошли. Они же мои партнеры. Как, по-вашему, я доставал органы? Кто помогал мне выкручиваться? Они знают в этом толк». Полицейские объяснили моим пациентам, что в клинику ворвался какой-то маньяк-самоубийца и прикончил Гера Мюллера с доктором Сильвой. Они же позаботились, чтобы персонал не ляпнул что-нибудь не то. «А тела?» Сильву записали возможной жертвой угонщиков. Не знаю, куда подбросили его тело, может, в какой-нибудь переулок в гетто. Для большей достоверности присовокупили наркотик. Надеюсь, его просто сожгли или закопали глубоко. «Думаете, он...» «Не знаю. Он умер с нетронутым мозгом. Если его не положили в мешок для трупов...» «Интересно, сколько времени нужно, чтобы выкопаться?» «А Левейра еще один листок, предлагает мне. Я отказываюсь. А мистер Мюллер?» «Никаких объяснений. Ни жене...» не австрийскому посольству, просто еще один похищенный турист, задевавшийся в опасном городе. Я не знаю, поверила в это фрау Мюллер или пыталась начать расследование. Может, она так и не поняла, как ей повезло. Почему повезло? Вы шутите. А если бы он не встал в моей клинике? Что если бы он добрался до дома? Это возможно? Конечно. Подумайте. Инфекция распространялась от сердца, вирус получил прямой доступ к сосудистой системе и достиг мозга через пару секунд после пересадки. А теперь возьмем другой орган – печень или почки, даже кусочек кожи для трансплантации. Времени уйдет гораздо больше, особенно если вирус присутствует в малом объеме. Но донор мог еще и не восстать, недавно зараженный, к примеру. Орган еще не совсем насытился, лишь бесконечно малый след вируса. Орган пересаживают в другое тело, пройдут дни, недели, пока инфекция проникнет в кровоток. К тому моменту пациент уже будет на пути к исцелению, счастливый, здоровый, ведущий полноценную жизнь. Но тот, кто извлекал орган... Мог и не знать, чем имеет дело. Я же не знал. Тогда еще никто ничего не знал. Даже если и были в курсе как некоторые в китайской армии? Вы хотели поговорить о морали? Долгие годы до эпидемии они делали миллионы на продаже органов казненных политических преступников. Думаете, какой-то крошечный вирус заставит их прирезать курицу, несущую золотые яйца? Ну как? Извлекаете сердце сразу, как только жертва умрет. Или пока она еще жива. Они так поступали, знаете ли, Вырезали живые органы, чтобы обеспечить их свежесть. Так вот, укладываете на лед и отправляете самолетом в Рио. Китай был крупнейшим поставщиком человеческих органов. Кто знает, сколько зараженных роговиц, гипофизов, матерь божья. Кто знает, сколько зараженных почек они выбросили на мировой рынок. А это только органы. Хотите поговорить о яйцеклетках, сперме, крови, которые добровольно сдавали политические преступники? Думаете, иммиграция – единственный путь распространения инфекции по планете? Не все из первых зараженных были китайцами. Как вы объясните слухи о людях, которые внезапно умирали по неизвестным причинам, потом воскресали, когда их никто никогда не кусал? Почему столько вспышек началось в больницах? Нелегальные мигранты из Китая там не лечились. «Вы знаете, скольким тысячам человек незаконно пересадили органы в первые годы до Великой Паники? Даже если инфицированы всего 10%, всего 1%!» «У вас есть доказательства?» «Нет, но это не значит, что такого не было». Когда я думаю, сколько сделал пересадок пациентам из Европы, арабского мира, даже из лицемерных штатов. Многие ли из вас, янки, интересовались, откуда взялась новая почка или поджелудочная железа, от ребенка из трущоб Рио или от неудачливого студента из китайской политической тюрьмы? Вы не знали и плевать на все хотели. Просто выписывали чеки, ложились под нож и уезжали домой, в Майами, Нью-Йорк. Или куда там еще? Вы когда-нибудь пытались разыскать своих пациентов? Предупредить их? Нет. Я пытался замять скандал. Восстановить репутацию, базу клиентов и счет в банке. Я хотел забыть о том, что случилось, а не расследовать подробности. К тому времени, как я осознал опасность, она уже скреблась в мою дверь».